Глава пятая. От общения Азамата с бабушкой сразу появились результаты. Он выяснил положенный срок после родового декрета и на правах работодателя категорически заявил мне, что до истечения этого срока к работе я не приступлю, потому что недаром же сведущие в медицине земляне общим решением его установили. Я не то чтобы сильно рвалась работать, но, ну, во-первых, дома сидеть целыми днями скучно, во-вторых, кроме меня никто из земных врачей не ездит в глубинку, а, в-третьих, неровен час а замат меня вообще засядет в терем по традиционному сценарию. Однако муж был непреклонен. Настолько, что мы даже немножко поругались. В итоге он написал мне расписку, что по истечению установленного срока никак не будет пытаться контролировать мою занятость. Но ну и заниматься просветительской работой он мне тоже не стал мешать. Тем более, что старейшины попросили. «Пиши, деточка!» Покровительственно говорит мне Унгутс, открывая передо мной бук. Бер сидит рядом и покусывает губы от нетерпения. «Вы, может, пока что чаю попьете? В другой комнате?» Робко предлагаю я. «Это же надо сосредоточиться, вспомнить, как все было» а тут, понимаешь, в загривок дышит, результата ждут. — Это легко, — соглашается он Гудс, и звонит на кухню. — А может, я пока князя порисую? — осторожно спрашивает Бэр. — Вы не против? — Если можешь его при этом не разбудить, то, пожалуйста, Тирбиш тебя проводит. Тирбиш корчит кисую рожу, мол, только-только человек заснул, а тут его рисовать но послушно уводит Бера на цыпочках в детскую. За те жалкие два часа, что Алик трыхнет, я успеваю накатать в меру подробный рассказ о первой встрече с сырликом и даже начать описание давешнего застолья. Но тут Тирбиш выносит проснувшегося Мелкого. После обмена девайсами Тирбиш отдает мне Мелкого, а он гуд забирает бук. Мужики скучиваются у экрана, отталкивая друг друга головами и жадно читают, время от времени, ГК и хихикая. Унгутс, походу, исправляет несколько неправильных окончаний и пару глагольных времен. — Смешно пишешь, — качает головой старейшина. — Совсем не по-нашему, но зато уж точно все прочтут. Мало того, что Хатанхон написала, так еще и смешно. Надо бы тебя побольше к делу представлять. Глядишь, начитаются, напомнеют. Да так я представляюсь, по мере сил, говорю. Вот про кормление статью писала. Про развитие детей. Приподнимаю в руках мелкого для убедительности. Про паразитов, еще про что-то не помню. Надо тебе сделать собственную страницу и выкладывать туда эти твои писульки регулярно. Глядишь через пару лет. «Будет энциклопедия», – наставительно продолжает Онгуц. «Теперь давай рассказывай Беру во всех подробностях, как Ирлик выглядит». У старейшины Унгутса слово с делом не расходится. Через пару дней кто-то из его учеников сделал для меня сайтик, куда собрал все, что я до того вывешивала на странице императорской канцелярии. Бэр нарисовал для этого дела несколько стилизованных картинок меня, за ноутом, со шприцем, с аликом. А теперь они украшают каждый раздел. Увы, на этом создатели не остановились. В странице оказался прикручен форум для обсуждения проблем со здоровьем. «Но тебя же никто не заставляет его читать», – пожимает плечами Ургоц, «когда я в панике прибегаю к нему на порог». «Ага, только бы еще посетителям это объяснить». «Сегодня с утра уже десять вопросов ко мне. А если я не буду отвечать, они там друг друга такого насоветуют?» «Они и так насоветуют», — отмахивается старейшина. «А тебя на ближайшие месяцы Азамат дома усадил. Тебе делать нечего. Вот и занятия. Потом, глядишь, земляки твои научатся по мудански говорить. Будете попеременно народ просвещать». А то нечто ты собралась при ребенке сидним сидеть без дела, как настоящая богатая горожанка. И подмигивает старый шакал. Ну, ладно. В принципе, он прав. Скучать теперь точно не придется. Но можно было бы сначала меня убедить, а потом уже делать, даже если знал, что убедить меня получится легко. Да ладно тебе, Лиза, не дуйся. Примирительно улыбается он Гудс. Смотри лучше, как Бэр растарался для нашей книги. Бэр и правда оттянулся в миниатюрах, как мог. Из моей встречи с Ирликом в подземелье получился целый комикс. Может, наш разговор-то прямо в картинке вставить? В таких, знаете, пузырьках, предлагаю я хихикая. Ирлик получился очень правдоподобный. Даже всю нательную роспись Бэр воспроизвел в точности. Ну нет, усмехается Он Это к боги и обидеться могут. Да и жалко бы в работу пузырьками закрывать. В итоге остаток месяца я провожу за общественно полезными занятиями. Пишу статьи о гигиене, первой помощи и правильном питании и даю советы на форуме. Советы обычно бывают двух видов: Не делай так больше никогда и оно быстро к целителю. В целом не так уж много времени это и занимает. А рекомендовать лечение, не прощупав пациента, я почти никогда не могу. Бер старательно иллюстрирует мои заметки красивыми схемками, поскольку вывешивать на всеобщее обозрение фотографии моих рук также недопустимо, как и прочих частей моего тела. В основном я занимаюсь всем этим на доле чтобы ребенок поменьше дышал выхлопом. Конечно, ахмат по земным меркам очень маленький город, а население чаще передвигается на лошадях, а не на машинах. Но ну, так они об очистительных системах и не задумывались. Однако хотя бы раз в неделю выбираться в город приходится. Отвезти ребенка на рутинный осмотр к Янке, мужа повидать, на рынок зайти. За покупками я теперь хожу, как большая, верхом. Мой пудинг невозмутимо пережил весь стресс, связанный с войной, и с тех пор еще отъелся, потому что очень убедительно клянчит, а физкультурой не занимается. Я его и вижу-то два раза в месяц, зато теперь сидеть еще удобнее. Нагрузив сидельную корзину разноцветными причудливой формы фруктами, я спешиваюсь у лотка орешницы. «А, Хатанхон! Тавненко вас не видно!» Она расплывается в улыбке. «Вот, знакомьтесь, сынуля мой, средненький!» Средненький сынуля немного повыше Азамата, головатый с длинной шеей и большими выразительными глазами, отчего слегка похож на жирафа. «Здравствуйте! Не болейте!» «Приветствую я!» И парень кланится мне, заложив ладони под мышки как полагается при формальном приветствии. — Как князь-то поживает? Здоровенький? Хорошенький? — расспрашивает орешница. — Я вот ему одежки нашила. Да вы все не заходите. Я уж собиралась кудришу передать. А он теперь он какой важный стал. Тоже слуг набрал. На рынок не ногой. — Да он занят очень, оправдываю Эдсигана. Он же за порядком следит. Это сложная работа. Тем более тут двести лет никто этим не занимался. А я дома сижу, на доле. Вы бы хоть приехали как-нибудь. У нас там хорошо, купаться есть где и лес, грибы, ягоды. На князя бы посмотрели, он такой улыбчивый. Эх, соблазняете, хатанхон. Но у нас же самое торговое время сейчас. Куда я выберусь? Муж вон ездит по фермам, скупает урожай. Дома все варят, сушат. Я тут вот с ребенком горчу, Видите? Она принимается суетиться, вытаскивая из-под прилавка какую-то корзину. Сынуля бросается помогать. Наконец они вдвоем выгружают на прилавок гигантский зеленоватый короб. Вот, глядите, тут чуток одежонки для князя. Ничего себе чуток. Говорю, прикидывая, как взгромоздить эту тару на лошадь, чтобы не перевесила. Да ну, он же вырастет быстро, и не заметите. Я, правда, и на вырост кое-что сделала. Вы уж там разберетесь. Заодно и вам с императором пару вещичек от меня и от старших моих детей. Да ладно, не развязывайте сейчас. Дома посмотрите, не убежит. Для нашей парень зеловито приторачивает короб к седлу. И похлопывает Пудинка по крупу. Тот откликается. и хи хи Послушайте, орешница, вспоминаю я, у меня к вам небольшое дело. Я собираю круг приближенных подруг. Вот хотела вас пригласить. Вы как на этот счет? Ой, да вы что, золотая моя, фыркает орешница. У меня ж имя глухое, и живу я не в столице. Да и вообще. Приближенные подруги — это с кем вы росли вместе. Они вам как сестры должны быть, а я тут причем. Так у меня тут на Муданге никого из друзей детства нету, — развожу руками. Есть моя подруга, с которой мы вместе учились. Есть моя ассистентка. И все. Про имя мне никто условий не ставил. Зато сказали, что должна быть женщина опытная, которая может помочь советом во всех домашних делах. И все в таком духе. Я сразу о вас подумала. А что, живете не в столице? Так тут главное, чтобы мы с вами виделись хоть раз в месяц. Я надеялась, может, мы снова клуб организуем. Орешница качает головой. Вот уж никогда бы не подумала, что буду звона в круг подруг Хатанхон. Домой доеду, спрошу своего духовника. Пристала ли мне такая честь? Вы бы тоже своего спросили. А то, я думаю, ему такое и в голову не приходило. Но благодарю вас сердечно за предложение. Аж где и Демидин, в тот день не присутствует в доме старейшин, поскольку никаких важных дел, требующих его участия, там не происходит. Урик нехотя рассказывает мне, как найти дом духовника, и я отправляюсь разыскивать. Дверь открывает такой огромный человечище, что я поначалу принимаю его за Ирлика в божественной ипостаси. Однако, проморгавшись, понимаю, что на Ирлика этот монстр не похож. Волосы темные с бросенью, грубые мозолистые руки, качковое телосложение, а Ирлик все-таки довольно изящный. — А, здравствуйте, Хатанхон! — ракочет тихим басом Человек-гора. — Я сейчас позову Ажгихяна. Подождите! Здравствуйте, выдыхаю я, справившись, наконец, с отупением. Как-то я привыкла думать, что даже на муданге крупнее моего мужа людей не бывает. Ну, или хотя бы не во всех направлениях сразу. Бывают или шире, или выше. А этот, как на компьютере, пропорционально увеличенный. Извините, я немного задумалась. Ничего, я привык, фыркает он сдувая птичку с ближайшей ветки. Вы заходите. Я следую за ним в просторный дом с высокими потолками и тверными проемами. ак зовет он, почти не повышая голоса, но вибрации расходятся по полу. К тебе гости! Ответа, понятно, не следует. Старейшина обнаруживается в большой светлой гостиной. Он лежит на стопке Девшир, подперев голову рукой и явно только что читал электронную книжку. При виде меня он слегка сдвигает брови и кивает, переходя в сидячее положение. Человек-гора нас оставляет. Здравствуйте, старейшина. Я усаживаюсь на ковер перед ним. Я, собственно, зашла спросить. Ничего, если я в этот мой круг подруг возьму женщину с глухим именем. И живет она не совсем в ахмат но близко. Мы довольно часто видимся. Зато она очень опытная, шестеро детей, прекрасная мастерица. Аж где Едимидин, кажется, меня вообще не слушает, а только вглядывается в мое лицо, как будто там с нашей последней встречи что-то новое появилось. Когда я замолкаю, он никак не реагирует. Я жду с полминуты, потом начинаю ерзать и покашливать и склоняю голову на бок. Это выводит его из ступора. Духовник выхватывает из кармана блокнот и стремительно строчит. — Это ладно, ты лучше скажи, что ты завтра собралась делать. — Домой ехать, — сжимаю плечами. — Надол. — Подожди, до вечера, — выводит духовник. — Погуляй по городу. — Зачем? — удивляюсь я. Старейшина корчит укоризненную физиономию Мол, нашла что спросить глупая женщина. И правда, чего это я? — Ну, хорошо, говорю, погуляю. Так насчет подруги не запрещено? Духовник отмахивается и мотает головой. — Кто это такой у нашего духовника дома живет? — спрашиваю я вечером Азамата, когда он, отключившись от бренного мира, воркует над Аликом. — Здоровенный такой, — отрешенно уточняет муж. Это его пара. Ох, бедолага, не удерживаюсь я. Кто? Удивленно спрашивает Азамат, отвлекаясь от ребенка. Аж где Демидин? Ты же не думаешь, что он сверху? Муж поджимает губы. Лизенька, я тебя умоляю, не надо обсуждать личную жизнь старейшин, тем более духовников. Они ведь и услышать могут. Это не наше дело. И потом, насколько я знаю, жалеть старейшину, аж где Демидина, не приходится. Он очень счастлив со своей парой. — Да, но... — начинаю я, но Азамат быстренько перебивает. — Ты завтра с утра уедешь? — Да нет, мне наш Аджихян до вечера велел тут прогулять. — Ну, Лиза! — Азамат воздевает руки к потолку. Я же тебя просил его так не называть. Я пользуюсь воздетыми руками и тыкую его под ребра. На утро я честно, как велено, отправляюсь гулять по городу, захватив с собой Алика. Не оставлять же бедную кружку в одиночестве на целый день. Смелки мне, конечно, не очень хочется таскаться по людным улицам, где ездят машины. Замотавшись в слинг и восев на пудинка, я делаю круг почёта по окраинам. Очень медленно, потому что Путинг считает своим долгом пожевать ягод с каждого куста, ну или на худой конец цветочек из-под забора. Хорошо, что мудалжцы не держат полисадников с культурными декоративными растениями, а то ещё наорут на меня, а потом, когда узнают, помрут от ужаса. Двигаясь от куста к кусту, Путинг постепенно завозит нас на речной берег, где обнаруживают крутину дикой кукурузы и вставляется в нее по самое седло. Поняв, что вытащить его в ближайшие пару часов не удастся, я спешиваюсь, разворачиваю одеяло и располагаю себя и мелкого валяться на солнышке. Города отсюда практически не видно, зато вода так блестит, что смотреть больно. Я лежу, зажмурившись, и пытаюсь отгадать, зачем же, аж где Эдимедин, послал меня гулять, и туда ли я пошла, куда надо. Может, он хотел, чтобы я по кабакам пошлялась, или по улицам, чтобы встретить кого-то. Надо было уточнить. Но, с другой стороны, он и сам, наверное, понимал, что дал весьма расплывчатые указания. Примерно через полчаса мои раздумья оказываются прерваны шорохом шагов по траве и тяжелым дыханием. Я разлепляю один глаз, не широко, чтобы не очень много солнца у него попало. Ко мне идет какая-то полная дама. Поняв, что мне не избежать приветствия и, возможно, светского разговора, я сажусь на одеяле и солнечно, под стать погоде, улыбаюсь. Дама как-то испуганно останавливается Против света я ее совсем не различаю, сколько не прикрывай глаза ладонью. Здравствуйте, Пингую, может, хоть по голосу опознаю. Элизабет? Неуверенно спрашивает она. Она самая киваю, приподнимая брови. На муданге меня так не называет никто. Либо Лиза, либо Хатанхон, но никогда Элизабет. Уж не нарвалась ли я на очередное обожество? Это бы объяснила. Вы меня, должно быть, не помните, перебивает моя мысль дама. Я Эрсенай, с Гарнета. а, -а, -а хлопаю себя по лбу. Помню, помню, я только вас против света совсем не вижу. Ой, простите, она обходит меня ниже по склону и, наконец-то, становится видна. Это, несомненно, Эссарнай жена Экдала. Но то ли естественное освещение ей не очень идет, то ли она плохо себя чувствует. В общем, выглядит она похоже, чем тогда на гарнете. «Что — Что-нибудь случилось? — спрашиваю жестом, предлагая ей приземлиться на мое одеяло. Алекс сопит у меня под боком, игнорируя гостью. — Нет, ничего. Почему вы так решили? — удивляется она, садясь. — Мне показалось, вы выглядите уставшей, — осторожно отвечаю я. — Я действительно немного устала, — соглашается она с какой-то нервной улыбкой. — Никак не привыкну, что здесь все так далеко и дико. — В смысле? — моргаю я. — Ну, я ведь всю жизнь жила на Горнете, выясняет она. — Там нет таких мест, чтобы нужно было продираться сквозь траву и кочки. — Это да, — ухмыляюсь я. «А куда бы хотели попасть?» Вопрос ее явно напрягает. Она поводит плечами и отвечает неуверенным голосом. «Да так, пройтись. Я недавно приехала и никогда раньше не была на муданге. Вот хотела осмотреться. Мне чрезвычайно сомнительно, что такая дорогая женщина, как Эсарнай, на самом деле хотела погулять. Конечно, может, горнетские муданжцы и отличаются от коренных». — Ну, вряд ли настолько. Я скорее поверю, что она пошла собрать цикоты для соседки. Ну, ладно, не хочет говорить, не буду выспрашивать. — А вы сами-то что тут делаете? — спрашивает тем временем она. Мне кажется, по-мудански она говорит не так сдержанно и вежливо, как на всеобщем. — Да вот, князя выгуливаю! — усмехаюсь, теребя завязочки на аликовой распашонке. — Князя? — Она изымленно смотрит на мелкого и вдруг резко с шумом выдыхает. «Ах, это же вы, хо -хон, боги, как же я не сообразила!» И обратилась по имени. «Ой, а вдруг кто слышал?» Она испуганно озирается. «Ничего-ничего», — успокаиваю ее. «Имя мое все знают, я не любитель этих формальностей». — Ну, надо же было так опростоволоситься, — сокрушается Сарнай. — Мы ведь слышали всю эту историю на Гарнете. И Эгдал мне говорил, что Бачхарах всех собрал. — По чужим рассказам трудно помнить, — пожимаю плечами. — Не переживайте, я сама еще не привыкла к своему положению. Только вчера была смешная чужачка, и вдруг бац, Хотонхон. Не знаю. К хорошему быстро привыкаешь, возражает Иорнай. Чужечкой быть не очень сладко.